Глава одиннадцатая. «Иди и греши!» Облачко в окне, похожее на театральную маску, неспешно корчило очередную рожу. С новым стаканчиком кофе в молитвенно сложных руках Антон сидел на стуле под внимательным и, пожалуй, что сочувственным взглядом человека из конторы. «А вы?» — услышал он свой собственный робкий голос. «Прохор Петрович!» — прозвучало в ответ — Да, — сказал он, сам не шибко понимая, что говорит. — Да, конечно, естественно. — Но вы? — Вы встречались с ними, Прохор Петрович, с теми двумя убитыми? — Седьмым встречался, с третьим не довелось. Однако я повторяю свой вопрос. — Чего вы в данный момент хотите? — Будущее, оно же настоящее, дрогнуло и словно бы раздвоилось. Каких-нибудь 10 лет назад он... «Нет, не он. Я. Я, я, я сидел здесь, в этом кабинете и вел именно этот разговор. А год спустя героически погиб в нейтральной зоне. Зачем?» «Ради чего?» «Жить хочу». С хрипацой вырвалось у него помимо воли. «Просто нормально жить». «Где?» «В смысле?» «В городе жители в резервации». Ощущение раздвоенности исчезло. Вспомнились волны грохота, вздымающиеся на высоту небоскреба из уличных ущелий. — Пожалуй, не знаю. — Только не в городе. — А что вам ответил тот, седьмой? — То же, что и вы. Потом попросил помочь вернуть ему дачу, квартиру, подыскать какую-никакую работенку. — Помогли? — Пытались. — Но на месте вашей бывшей квартиры сейчас находится торговый центр. В ту пору он уже строился. А дачу пришлось бы отсуживать уколов. Представляете, что тогда поднялось бы? Антон представил. — И никаких других вариантов? — спросил он чуть ли не заискивающе. — Да нет, почему же? Подобрали заброшенное домишко на отшибе, подремонтировали. А работу? — я работу нашли. Вживили чип. У нас, видите ли, без чипа никуда, ни в сеть, ни за порог. А взамен? — Что взамен? — но вы ему жилье, работу, чип, он вам информацию? Прохор Петрович поморщился. «Помилуйте, какую информацию?» информации у нас и так выше крыши. То есть просто акт милосердия? Если хотите». «И что?» Собеседник досадливо дернул ртом. Пару месяцев все было спокойно. А потом среди тихушников прошел слух, будто рядом с одной из резерваций скрывается сам Треплев. Началось паломничество Прохор Петрович нахмурился, встал, сходил к автомату, взял и себе кофе, вернулся за стол». Антон ждал продолжения, но не дождался. «Да не молчите же, взвыл он. Дальше что?» «А дальше вы, Антон Антонович, за каким-то, простите, лешим, влезли в партизанскую войну». «Я? Ну а кто, я, что ли?» Треплев откинулся на спинку стула, изумленно взглянул в окно. облачко там уже не было, свалило со сцены, перевел взгляд на успевшую опустить кофейную посудинку. «Слушайте, а выпить у вас что-нибудь есть покрепче?» Ничуть не удивившись, Прохор Петрович открыл правую тумбу стола и достал графинчик. Глоток алкоголя натощак оказал на задержанного поразительное действие, сделал в единый миг агрессивным и подозрительным. Через каких-нибудь пять минут трудно уже было понять, кто здесь кого допрашивает. «Нет, вы скажите прямо!» — напирал Антон вы контрразведка нет спокойно отвечал ему прохор петрович немало не смущенный и внезапным преображением собеседника хотя когда то были отделом контрразведки теперь мы самостоятельная организация но старые связи разумеется остались а почему кругом звукоизоляция у вас тут что в конторе одни тихошники работают как правило тихошники против тихошников но почему же обязательно против когда против когда и за — Но большей частью за отшибленных... — Большей частью, да, — согласился Прохор Петрович. — Ориентируемся на большинство. — А их большинство? — Трудно сказать. Но, как выразился однажды и некий кудесник, кто громче, тот и народ. — Да не верю я вам! — Не верю! — Не верю! — взорвался Треплев. — Сами, небось, седьмого и подставили, да и других тоже! — Да! Вы же не благотворительный фонд, вы контора, бывшая контрразведка. Что вы тут добренькими прикидываетесь? Откровенничаете, помощь предлагаете. Вроде бы даже и вербовать не собираетесь. — А зачем мне вас вербовать? — спросил Прохор Петрович, и Антон невольно вскинул глаза. — Не насмешка. Скорее, грусть почудилась ему в голосе сотрудника. Да и взгляд был под стать голосу. — Поймите же, наконец, Антон Антонович, какое бы вы решение сейчас не приняли, контора вам поможет. — С какой радости? — С той радости, что любое ваше решение конторе на руку. — На кой тогда чёрт было выпытывать, чего я хочу, если выбора нет? — Выбор есть, — поправил сотрудник. — Героически погибнуть в партизанских боях? — съязвил Антон. — Стоп. — Тут же скомандовал он сам себе. — Какие бои? «В нейтральной зоне оружие запрещено, я сам слышал». «Сейчас да», — кивнул Прохор Петрович, не сводя взгляда с задержанного. «А предшественник ваш прибыл сюда чуть ранее. Ему, поверьте, повезло гораздо меньше, чем вам». «Хорошо. Вы говорите, есть выбор. но так назовите хотя бы один другой вариант». «Пожалуйста». «Допустим, вы примыкаете к отшибленным». «Издеваетесь?» — Нет, этот сценарий нами тоже давно проработан. — На всякий случай. Но, разумеется, более вероятно, что вы возглавите подполье тихушников. — Вот об этом забудьте! — Рад бы вам поверить. Но вы мне это уже говорили десять лет назад. — Дайте еще выпить, — потребовал Антон. — Не дам. Вас вон и так впору в наручники брать. Упоминание о наручниках малость отрезвило. Задержанный сутулился, притих. — Что-то я так до сих пор не понял, — — обессильно признался он. — Чем вообще занимается ваша контора? — Социальной эквилибристикой. И трудно было сказать, всерьез это произнесено или в шутку. То есть, поддерживаем напряженность в обществе на определенном уровне. С одной стороны, не даем ей сойти на нет. С другой, не позволяем перерасти в гражданскую войну. Боитесь работу потерять? Нет, причина глубже. Честно сказать, ваша выходка двадцатилетней давности явилась для нас этакой... «Манны с небес. Для вас, для работников спецслужб». «Поясните». «А что тут пояснять?» «Из двух зол антон антонович принято выбирать меньше. Вспомните, что творилось двадцать лет назад. Межнациональная рознь, межрелигиозная, межпартийная, а теперь даже террористы раскололись на отшибленных и тихушников. Правда, в последнее время, покряхтев, вынужден был признать, он «всё как-то поуспокоилось». Возможно, затишье перед грозой. Вас угораздило прибыть сюда очень вовремя. Вы как будто об этом сожалеете. Отчасти да. Но только по отношению к вам. Для нас-то, сами понимаете, разницы никакой. Не появись вы, появился бы кто-нибудь из местных. Однако вернёмся к вашим планам. — Ну, работу я уже нашёл, — растерянно сказал Треплев. — Помощником-смотрителем. — А вы с ним уживётесь? — Уживусь ли я с самим собой? Антон невесело засмеялся, затем умолк, встревожился, впал в раздумье. Да уж, перспектива. Видеть ежедневно то, во что неизбежно превратишься с годами. Смотритель. Затравленный, запуганный, отказавшийся сам от себя, лицедействующий на сходках и пьющий потом от безысходности. «Седьмого, по крайней мере, можно хотя бы уважать. Героический погиб в нейтральной зоне». — Нет, только не это. Ну его к чёрту такое уважение. — Вижу, Лавры, Че Гевары как-то вас не слишком прельщают. — сварливо заметил Прохор Петрович. — Стало быть, всё-таки помощник смотрителям. — Ну что ж, им знать администрации, чтоб ни в чём препятствия не чинили. — Вас вернуть в подвал или высадить в каком-либо другом месте? После столь неожиданного предложения Антон Треплев чуть было не раздавил второй стаканчик. — То есть... — пролепетал он, помаргивая. — Вы собираетесь меня просто взять и отпустить? И что, даже чип не вживите? — Вас ведь примут на работу, — напомнил Прохор Петрович. — Тогда и вживят. волокиты не будет, обещаю. А как же я теперь обратно попаду при свидетелях? — Слушайте, меня там наверняка хватились. Вертолет-то уже улетел. Никуда он не улетал. Вас сюда доставили частной машиной. А свидетели... Человек из конторы включил планшет, взглянул. «Да, есть свидетель», — сообщил он. «Но этот, поверьте, шума поднимать не станет». Забрали одного человека, вернули другого. Да и не человека даже, а то, что от него осталось. В рассыпанном состоянии Антон треплив шагнул из туннеля в подвал. Бетонная плита за спиной с утробным урчанием стала на место. Оглянулся. Работница на плакате по-прежнему строго сводила брови и прижимала палец к губам. Правильный намек. Своевременный. Ощущая нечто вроде симптомов эдипового комплекса, он заставил себя повернуться и взглянуть в глаза пожилому своему двойнику. Но того в подземелье не оказалось. На краешке письменного стола сидел бочком и покачивал носком ботинка, склонный к полноте мужчина в просторном плаще. Черты лица скрыты широкими полями шляпы. «Очки со смуглыми стёклами лежат рядом». Приблизившись, Антон узнал в сидящем Иоганна Себастьяновича. «Ну и зачем было врать?» — благодушно осведомился, неизвестно откуда взявшийся здесь компонастер. «Надо же, с конторой не связан!» «Хотя понимаю, задание поздоровались. «Тоже через туннель?» — хмуро спросил Антон. «Я, Господь с тобой, пешочком...» «На улицах вон до сих пор пробки, как в городе. И не опасаешься?» «Чего?» «Но всё-таки резервация. Думаешь, вырядился шпионом, и никто тебя не узнает?» «Ну как ты, никто?» «Пока шёл, два раза автограф попросили». «Тогда зачем вырядился?» «Из вежливости. Вроде бы маскируюсь. А тихушники меня вроде бы не замечают». Иоганн Себастьянович съёрзнул со стола и с видимым неудовольствием оглядел интерьер. «Прямо за стенки какие-то!» — надел очки, нахлобучил шляпу поглубже. «Может, перейдем к тебе, в подсобку?» «Ишь ты!» — отметил про себя Антон. «Даже куда поселили ему известно. Милости просим!» К счастью, узкая лесенка, ведущая из круглого зала в подсобное помещение, располагалась в притирку с выходом из подвала. Проскользнули по-быстрому. В подсобке трепливо ждала еще одна мелкая неожиданность. Постель прибрана, стол освобожден от объектов, все сияет чистотой, а две девушки — одна из них была уже знакома Антону — стоя на подоконнике протирают шваброчками верхнюю часть окна. При виде вошедших обе спрыгнули на пол и только что не взяли инструмент на караул. — Нам выйти? — почтительно спросила громовица. «Да, желательно», — молвил Иоганн Себастьянович. Девушки вышли. Компонастер снял шляпу и положил вместе с очками на стол. Вновь явилась на божий свет величественная, слегка обрюзглая физиономия обезьянни-львиных очертаний. «Ну-с, и по какой мы сторону баррикад?» — полюбопытствовал ее обладатель, когда оба уселись друг напротив друга. «Мы?» «Мы, в смысле, ты», — уточнил композитор. — А я уж так, сбоку припёка. — Куда тебя внедряют, к отшибленным или к тихушникам? «Никуда — Никуда! — огрызнулся Антон. — В помощники смотрителя меня внедряют. — А? Ничего себе! — горестно ядовито выпросил он, чуть погодя. — Быть сотрудником собственного музея, да ещё и на пару самим собой! Склонив обширную плешь, Иоганн Себастьянович неспешно навевал трубку. На восклицание собеседника отозвался не сразу. — — Давай сразу договоримся, — миролюбиво предложил он. — Легенда твоя меня не интересует. Уверен, что она правдоподобна и безупречна. — Так все-таки куда? — Тебе это так важно знать? — Я бы даже сказал, архиважно. Видишь ли, мне хотелось бы кое о чем тебя попросить. Иоганн Себастьянович приостановился, помедлил, прикуривая. Антон выжидательно смотрел на гостя. — благодаете ли в такой тебе известен? — Впервые слышу. «Ничего страшного», — утешил компонастер, распуская по комнате клубы дыма и запах вишним «Считай, что ты ничего не потерял. Так вот, просьба. Если возглавишь тихушников, то, пожалуйста, по старой нашей дружбе благодателево не трогай, словно его вообще в природе не существует. А вот мне, будь любезен, устрой хорошую травлю. Я бы даже сказал, обструкцию. Зачем? То есть как зачем?» — Пиар? А если вдруг случится так, что тебя примут отшибленные, отшибленные меня с руками оторвут, — заверил гость. — Представляешь, сам треплев и вдруг перекинулся на сторону противника. — Так вот, в этом случае все наоборот. Меня превозноси, облагодаете ли вас, сукина сына, в хвост и в гриву, в хвост и в гриву. Антон встал, истиснув зубы, отошел к вымытому до полной прозрачности окном, оперся на подоконник Внизу, во внутреннем дворике, под зеленой еще березкой, собралась небольшая группа молодых угрюмых людей, откровенно нетуристического вида. Стояли кружком и о чем-то озабоченно переговаривались. Или даже сговаривались. «Я?» — удивленно спросил за спиной Иоганн Себастьянович. Треплев обернулся Его собеседник цепенел в позе самодержца на престоле. Спина выпрямлена, вместо скипетра дымящаяся трубка — Вместо золотого яблока державы — пустота. Вот только лицо. У монархов такие лица бывают, лишь когда им доложат о бегстве царицы с камер-юнкером. Впрочем, компонастер уже оживал помаленьку. Кивнул, снова кивнул, прочистил горло. Судя по всему, разговаривал с кем-то по сотику. А сам сотик, надо полагать, таился непосредственно в ухе. «Да», — слегка охрипнув, сказал Иоганн Себастьянович, — «да, конечно» но ну, разумеется, согласен», и поднял натрепливо оторопелые глаза. «Все, о чем я сейчас просил, забудь», — велел он. «Дело гораздо серьезнее».